Глава 15 Распростившись с тетей Груней, которая напоследок сунула в кабину узелок с провизией, опера сели на заднее сиденье УАЗа, и машина двинулась в сторону уже темнеющей в сумерках настороженной мрачноватой стены леса. Дорога на Синяшский, как и предупреждал сержант Семенович, оказалась сродни полосе препятствий для испытания вездехода только где-то удавалось разогнаться километров до 30 в час. Чаще же всего УАЗик полз по колеям, полным воды, не успевший впитаться в почву со времени последнего ливня. Часа через три изматывающей дороги по ночному лесу Семеноч остановился и объявил, что бензин на исходе и машину нужно дозаправить. Достав из багажника канистры, он приступил к делу. Когда с влажным шелестом и бульканьем в бензобак ушло почти все содержимое второй канистры, Гуров, что-то, видимо, придумав, подошел к семёнычу. «Примерно с литр надо бы оставить», — объявил он. «У вас в машине пару бутылок из-под пива не найдется?» «Собираешься приготовить коктейль Молотова?» Сонным голосом поинтересовался Крючко, выглянув из кабины. «Опыт предков на службу правопорядку». «Что-то наподобие», – подтвердил Горов. «Артиллерия у нас не самая мощная, поэтому нужно уравнять шансы. Даже странно, что до сих пор за нами никого нет. Но до утра еще далеко, поэтому кто знает». И снова машина, натужно гудя, двинулась по узкому извилистому коридору в чещебе непроницаемо темного леса. На очередном повороте УАЗ опять остановился. Дорогу перегородило упавшее старое дерево метровой толщины, комель которого с вывернутыми корнями заклинило меж двух соседних деревьев. «Так, твою!» – свирепо проворчал Семёныч. Теперь придется пятиться по развилкам почти километр, а там дорога как бы не хуже. Да еще лишку отмахать километров двадцать. Втиснувшись в другой коридор лесного лабиринта, УАЗ потащился по таким же глубоким колеям, как и на предыдущем участке дороги, временами форсируя низины залитой водой. Стас, которому мучительно хотелось спать, поминутно тер глаза и яростно зевал, мечтая о скорейшем завершении этого изматывающего пути. Гурову спать хотелось не меньше, но он, не отрываясь, смотрел назад, ежесекундно ожидая увидеть отсветы чужих фар. Прошло еще около часа с небольшим, когда Гуров вдруг заметил где-то далеко над верхушками деревьев слабые блики. Сонливость, которая его одолевала, тут же как ветром сдула. «Всем внимание!» – объявил он. «Сзади вижу свет фар. Есть вероятность, что это не за нами, но слабая. Будем рассчитывать на худшее. Сейчас нужно остановиться и определить план действий». Стас... Осипов, Семёныч молча смотрели на блики света, прыгающие вдали, и наблюдали за Гуровым, который наполнял бутылки бензином. Заткнув их горлышки пробками из ветоши, сыщик вытер руки и скомандовал «Машину фарами развернуть в обратную сторону». Нужно будет наш след присыпать мусором, чтобы казался давнишним, а там, у лужи, где есть прогал между деревьями, запаской накатать ложный след, уводящий в лес. После этого машину спрячем у обочины. Если это не те, кого мы ждем, они проедут без задержки. Если остановятся и побегут нас искать, значит, даем им бой. Прежде всего нужно лишить их транспорта. Я из засады кину бутылки и подожгу их машину. Если они пойдут на переговоры, обходимся без стрельбы. Если применяют оружие, ведем огонь на поражение. У нас в запасе не больше 20 минут, а то и меньше. За дело! Когда все приготовления были закончены, машину снова развернули в прежнем направлении, выбрав место у обочины и спрятали ее за кустами. Семеновича Гуров оставил у машины. Невдалеке от ложного следа по обеим сторонам дороги, за деревьями, он оставил Осипова и Кричко. Сам укрылся за толстой сосной метрах в семи от того места, где, по его расчетам, должны были остановиться их преследователи. Потянулись томительные минуты ожидания. Вскоре из-за деревьев донесся шум автомобильного дизеля. Меж стволов ели и сосен забегали пронзительные синеватые лучи галогенок. Гуров зажмурился, чтобы глаза не ослепило ярким светом, и он не потерял способность видеть в полутьме. Он чувствовал нешуточное внутреннее напряжение, но сердце билось сильно и ровно. Взревев... Из-за ближних деревьев, переваливаясь сбоку на бок, вылетел большой темный джип, из-под колес которого во все стороны летели комья грязи. С громким плеском пробежав по луже, он миновал Гурова, и там, где в чащу уходил ложный след, внезапно остановился. Из кабины выпрыгнули двое. Крупные угловатые фигуры склонились над следом и затем, подсвечивая себе фонариком, пошли вглубь леса. «Вот суки!» – раздался из-за темной череды деревьев чей-то злобный возглас. «В прятки с нами играть надумали?» «Сейчас мы этих козлов догоним и в их тачке заживо зажарим», – проворчал другой. «Мы им покажем прятки». Быстро опрокинув бутылки и напитав затычки бензином, Гуров приготовил зажигалку. Едва бандиты захлопнули за собой дверцы джипа, из темноты тут же один за другим вылетели два блестящих предмета с трепещущими султанчиками желтого пламени. Бам! Первый обрушился на крышу, и мгновенно, вслед за звоном битого стекла, кабину джипа охватило буйное, всепожирающее пламя. После падения второй бутылки на капот запылала вся машина. С воплями, бранью и проклятиями из горящего джипа выпрыгнули четверо, на ходу открывая беспорядочный автоматный огонь. Меж деревьев вдоль дороги полетели пули, срубая ветви, вырывая из стволов деревьев зазубренную щепу. Тут же со стороны Осипова и Кричко затрещали пистолетные выстрелы. Двое из джипа рухнули на землю, выронив автоматы. Еще двое кинулись в Чищобу наутек, на ходу выпуская короткие очереди в сторону дороги. Подбежав к УАЗу, Гуров быстро запрыгнул в кабину. Осипов и Кричко свои места уже заняли. Сержант завел двигатель, включил фары, и только тут Гуров увидел, что кабина в нескольких местах прошита пулями. В дребезге была разбита задняя стенка и одно из зеркал. В лобовых стеклах зияли пробоины, окруженные змеящимися лучиками трещин. Осипов, усаживаясь поудобнее, вдруг как-то странно дернулся и негромко застонал. Подпрыгивая на Рытвинах, машина лавировала по разбитым колеям, спешно удаляясь от места недавнего боя. — Что случилось? — Гуров наклонился к лейтенанту. — Зацепила? Ага! — кивнул Осипов, болезненно морщась. Когда стрелялась из-за дерево, прошила мякоть под локтем. «Забиндовать надо бы», – озабоченно сказал Стас. «Аптечка-то у вас водится?» «Откуда?» – сердито затряс головой сержант. «Спасибо, патронов по обойме выделили. У нас в таком богатом ведомстве только снега зимой просить». «Вот так!» – с сарказмом фыркнул Стас. «Наши московские гаишники за просроченный аспирин водил на уши ставят». А тут сама контора без штанов. Давай-ка оторвем рукав моей рубашки. Она у меня льняная, а тетя Груни ее сегодня хорошо простирала. Сняв рубашку, он резко рванул рукав. С громким треском лопнули швы. И тут же одновременно сзади над лесом полыхнуло зарево. А через пару секунд донесся грохот взрыва. Но мгновение спустя еще более мощный взрыв потряс всю округу. «Боеприпасы, видимо, у них сдетонировали», начав бинтовать руку, прокомментировал Гуров. «Вон как ахнуло!» Арсенал ворванул неслабый. Застегивая пуговицы на изувеченной рубашке, крючко, не отрываясь, смотрел на колышущееся зарево. «Лес-то не загорится, а то устроим фейерверк на всю тайгу». «Не загорится», – убежденно махнул рукой Семенович. «Два дня ливень был. Деревья до сих пор мокрые стоят, а про подлесок я уж и не говорю. Лев Иванович, а хотя бы в общих чертах узнать можно, с кем и из-за чего мы сейчас в перестрелке были?» «В общих чертах можно», – согласился Гуров. Суть ситуации в том, что в вашем регионе за ширмой благополучия творится черт знает что. Думаю, это вам и без меня известно. Так вот, кое-что просочилось и в Москву. Хотя, как я понимаю, информационный заслон здесь поставлен надежный. Вот мы и прибыли, чтобы, расследовав конкретный случай на прииске Синяжском, оценить общую картину. Кое-кто попал в наше поле зрения, появились серьезные улики. Вот теперь местные криминалитет и пытается нас либо запугать, либо физически уничтожить. Были и попытки устранения свидетелей. Несколько дней назад некий Антон Сиповицин пытался пробраться к рабочему с Синяшского прииска Упорину, который лежал в больнице, с явным намерением убить этого парня. «Как вы сказали?» – обернулся лейтенант. «Сиповицын? Он помощник депутата Кучапкина и еще входит в правление какого-то фонда, вроде помощи жертвам криминала». «Ну да, он самый и есть». «А что, фамилия знакомая?» – заинтересовался Гуров. «Вчера по телевизору объявили в розыск. Пропал без вести. И этот Кучапкин выступал». Лил слезы, мол, бесценный работник, человек, много сделавший для пострадавших от рук преступников. Дескать, это они его и похитили, чтобы парализовать работу фонда. Ого! Стас восхищенно причмокнул. Вот где пропадает талант лицедея. Сам же поди отдал приказ уничтожить и на нем же сделал себе рекламу. А вообще, о Кучапке не что-нибудь можете рассказать? «Некоронованный король тайги», – нахмурив лоб, сообщил лейтенант. «Тут этой акуле подвластно все. Контролирует торговлю лесом, добычу золота, крупное строительство, транспорт. По натуре – бандит, клеймо негде ставить. Но у него под кумлуком все наше областное руководство». Да и у вас в Москве у него хорошие прихваты. Он на губернатора-то смотрит свысока. Говорят, очень тщеславен, любит дешевые эффекты, раболепие. Рассказывали, что он частенько сам звонит каким-нибудь районным начальникам только для того, чтобы представиться. Я Кучапкин. И послушать, как те перед ним лебезят и заискивают. «Всемогущее ничтожество!» – рассмеялся Кричко. «А сколько их по России? Вот, значит, кому мы наступили на мозоль!» «Так, насчет ночного инцидента определимся следующим образом», – объявил Гуров. «О том, что было на самом деле, вам лучше особо не распространяться». «Версия такова». Мы, используя имеющиеся полномочия, заставили вас отвезти нас на прииск Синяшский. В дороге произошла стычка с браконьерами. Они бежали, успев прицельным выстрелом нанести ранение одному из вас. Во время перестрелки от попадания пули загорелся и взорвался джип браконьеров. Имелись ли потери в живой силе с их стороны, неизвестно. Пусть думают, что мы толком так ни о чем и не догадались. Уже светает. Кулаком протирая глаза, устало сообщил сержант. До трассы осталось всего ничего. Горючки тоже. Минут через двадцать УАЗ выскочил на невысокую насыпь относительно благоустроенной дороги, посыпанной мелким накатанным щебнем. Все дружно перевели дух. Даже эта, наспех построенная дорога, в сравнении с лесным бездорожьем, казалась приметой цивилизации. Пробежав по трассе не более пяти километров, машина вдруг резко сбавила ход и, несколько раз дернувшись, окончательно замерла. «Все. Теперь отдыхаем», – пожал плечами сержант. «Баки пусты. Да мне хоть так, хоть этак». «Надо бы вздремнуть, а то невыспавшийся шофер хуже стихийного бедствия». «Это верно, вздремнуть очень даже не помешает», – с наслаждением потянулся Кричко. «Спите все», – предложил лейтенант Осипов. «Я по покараулю. Я немного успел поспать еще до стычки, а сейчас мне рука едва ли даст уснуть». Часа полтора спустя, когда над лесом показался тонкий красный краешек солнца, Осипов услышал шум мотора. На дороге показался Урал. Остановив машину, лейтенант попросил здоровенного подстать своей технике водителя помочь с бензином. «В запасе нет», – развел руками шофер. «А сам езжу на соляре. Это вам не подойдет». «А в сторону Синяжского нас...» — Не подбросите? — подойдя к нему, спросил Гуров, которого разбудил шум двигателя. — До Синяшского вам нужно. Только до дороги на прииск вас довезу. Там пешком часа за два дойдете. — А вы немного тут подождите, — повернулся он к лейтенанту. — Где-то через час пойдет хозяйка с нашего объекта. Почти до Якимова вас дотащит. Московским гостям оставалось только принять это предложение и загрузиться в кабину грузовика. Взревев мощным мотором, Урал быстро помчался по щебню, хрустящему под его толстенными тяжелыми колесами. Гуров, прислонившись к дверце, незаметно для себя снова задремал. Кричко, сидевший посередине, захрапел еще раньше, уткнувшись ему в плечо. «Приехали!» Гуров разбудил зычный бас шофера. «Вот вам и дорога на Синяшский. Она тут одна. Никуда сворачивать не надо». Растолкав пригревшегося в кабине приятеля, Гуров спрыгнул на обочину. Вглубь леса, вправо от трассы, уходил изрытый колесами проселок, изобилующий огромными лужами. Старая сосна, росшая рядом с дорогой, вместо зеленой верхушки упиралась в небо расщепленным голым стволом. «Ты смотри-ка!» – удивился Гуров. «Похоже, молния угодила». «Вот так и в жизни. Чуть высунулся, начальственная молния тут как тут». «Лева, когда тебя тянет на философию, мне становится не по себе», – недовольно поморщился Стас. Это прямой признак того, что наши дела идут как-то не так. Что на сей раз спрогнозировала твоя прославленная интуиция? Очередную погоню? Купание в болоте? Встречу с голодным медведем-шатуном? К настоящему времени все медведи уже сыты, уточнил Гуров, бодро шагая по узкой сухой бровке у края раскисшей дороги. Сейчас скорее мы с тобой напоминаем голодных шатунов. А вообще-то ты прав. Что-то мне подсказывает, что сюрпризы, в том числе и малоприятные, на сегодня еще не закончились. Ну вот, а шаманка Вера так старалась, с ироничным укором рассмеялся Стас. И отварами из скольких-то трав поила, и у костра камлала а ты все никак со своим пессимизмом не расстанешься. О, а ты, я смотрю, веру не забываешь. Тоже с немалой долей иронии отреагировал Гуров. Хотя, если честно и откровенно, то, что с нами было там, и в самом деле забудешь едва ли. Я до сих пор пытаюсь понять, что же за наваждение было в тот момент, когда мы отключились. То ли это гипноз, то ли так подействовали дурманющие травы. И как она нас до рассвета, к рассвету, о, каламбур, получается, доставила? Ведь не по воздуху же транспортировала. Ну, это же не просто двух не мужиков за ночь перебросить за десятки верст. Так у нее оленей вон сколько». Без конца перепрыгивая через ямы и колдобины, Стас утер сбегающие по лицу капельки пота. Впрочем, возможен и другой вариант. Она скакала лесными тропами на белом олене, а мы за ней в сомнамбулическом состоянии, как две гончие, с языками на плече, на своих двоих. Между прочим, Гуров озабоченно осмотрел Стаса с головы до пят. Ты ведь тоже, как я понял со слов веры, в какой-то степени относишься к этим самым посвященным. Эге, -э, а я с тобой на «ты». Рискую, однако. А вдруг ты этим оскорбишься и в втихаря? И не видать мне до конца службы квартальной премии. И чем тогда тебя умилостивить? Подначивая друг друга, они шли и шли вдоль колеи, которую даже с большой натяжкой нельзя было назвать дорогой, В тайне надеясь, что вот-вот кто-то их догонит, и они доедут до прииска, как и приличествовало бы столичным операм. Но догонять их никто не спешил. В полном соответствии с общеизвестным законом подлости даже в отдалении не замечалось хотя бы намека на гул мотора. По прошествии более чем полутора часов, когда по расчетам Гурова до прииска осталось не более 2-3 километров, вдруг со стороны непроходимых чащоб раздался звук мощного, явно не автомобильного двигателя. Вертолет почти хором сказали оба. Мы опоздали. Прислушиваясь к ракочущему гулу, Гуров стоял о чем-то думая. Единственное, что мы можем сделать, это взобраться как можно выше, благо практика у нас богатая, и проследить, где вертолет поднимется и в какую сторону полетит. Может быть, удастся увидеть что-то характерное. Был бы бинокль, прочитали бы номер. «Ну, тогда вперед!» Кричко направился к ближайшей высокой раскидистой сосне. «Ты тоже попробуй влезть вон на то дерево. Вдруг я замешкаюсь, тогда ты пронаблюдаешь». Когда они, цепляясь липкими от сосновой живицы ладонями за сучья, поднялись уже довольно высоко, гул резко усилился и перешел в вибрирующий рокот, сопровождаемый посвистыванием. Взлетают, твари!» – крикнул со своего дерева Стас, торопливо рискуя свалиться, продвигаясь к верхушке. Гурову дерево досталось более удобное, и он, поднявшись по последней развилке, за которой следовали не очень надежные на вид сучья, увидел набирающие высоту немного неуклюжий Ми-4, салатно-зеленого цвета. Тяжело зависнув носом и задрав вверх довольно короткий хвост, вертолет по наклонной, по самолетному взмыл над лесом, развернулся и полетел на юго-запад. До вертолета было не менее километра, и ни номера, ничего-нибудь другого, характерного именно для этой машины, друзьям различить не удалось. Приложив к колбу ладонь козырьком, Гуров смотрел вслед вертолету, который, удаляясь, постепенно становился все меньше и меньше. Внезапно что-то произошло. Гуров не мог за это ручаться, но ему показалось, будто откуда-то снизу, наискосок, в направлении винтокрылой машины мелькнул призрачный, еле различимый короткий лучик. Тут же в верхней части корпуса машины полыхнуло оранжевое облачко взрыва. Вертолет окутался дымом и камнем рухнул вниз. И только тогда, запоздало, долетел негромкий, но отчетливый хлопок. Гуров ждал, не поднимется ли над лесом дым пожара, который обязательно должен был бы возникнуть на месте разбившейся машины. Но не было никаких признаков того, что менее минуты назад в тайге погибло воздушное судно. Облачко, оставшееся на том месте, где произошел взрыв, уже успело рассеяться, и казалось, что вообще ничего не случилось. — Стас, ты видел? — обернувшись, крикнул Гуров. От начала до конца со своего дерева откликнулся Крючко. Я так понял, их сбили, использовали что-нибудь наподобие ПЗРК или гранатомета. Ну что, спускаемся? А то еще чего доброго во вкус войдем и останемся здесь жить. С трудом оттерев руки от наполостований смолы, отряхнув одежду и волосы от засевших хвойных иголок, приятели ускоренным шагом направились к призгу. Теперь дорога была каждая минута.